Глава 15 Я смотрел на синюю дыру в плече Аглаи, и по спине пробежал холод, которого я не испытывал даже в самых глубоких склепах. Это была не рана, отсутствие куска плоти. Отверстие в самой ткани реальности, аккуратно вырезанное в живом человеке. Память услужливо подбросила анамнез, я видел такое раньше. Триста лет назад в Карпатах. Местный барон, ревнивец и дилетант в темных искусствах, отчаявшись удержать свою неверную жену, наложил на нее похожую печать. Якорь верности, так он это называл. Тогда я хорошо заработал на снятии печати. А потом меня полгода преследовала вся его родня, обвиняя в пособничестве разврату. Детали уже стерлись, но суть я помнил. Я активировал некоразрение, фокусируясь на структуре аномалии. Картина была отвратительной своей примитивной элегантности. Это был не просто дефект ткани, это был душевный якорь. Темные, почти живые нити прорастали из краев дыры вглубь, оплетая ее энергетические каналы, вырастая в саму ее ауру. Зор был грубым, но безошибочным. Якорные руны, вбитые в саму ее душу, чтобы привязать ее к Создателю. Эти нити не просто держали ее, они медленно, методично высасывали из нее живу, превращая ее в живую батарейку для кого-то другого. А остаточная энергетическая подпись на этих нитях не оставляла сомнений в личности хирурга. Серый волк. Кому кроме него могла понадобиться эта молодая особа? Хотя у молодой дочери влиятельного графа могло быть множество, скажем так, недоброжелателей. Грубый, силовой, лишенный всякого изящества, но до ужаса эффективный метод удержания. Как удар дубиной по голове. Архитектор проклятий создал бы симфонию боли многоуровневую конструкцию, которая медленно сводила бы с ума. Серый волк же просто взял кувалду и пробил стену. Это было не проклятие. Он не просто хотел ее контролировать, он заклеймил ее. Поставил на нее свою метку, как на скот. «Ты моя, если не со мной, то ни с кем». Этот якорь не просто связывал ее с ним. Он медленно убивал ее, передавая украденную жизненную силу ему. Она угасала, а он становился сильнее. Я опустил руку. Диагноз был ясен. Причина — ревнивый бандит с магическими замашками. Патогенез — паразитический душевный якорь. Прогноз — без моего вмешательства летальный исход в течение месяца. Лечение? Лечение будет сложным и очень, очень болезненным для него. «Все понятно», — произнес я. Аглая поспешила прикрыть плечо. «Снять такой якорь — это не просто вырезать опухоль». Здесь физическое вмешательство бесполезно. Это астральная хирургия. И чтобы она прошла успешно, нужно, чтобы пациент сам захотел отторгнуть инородное тело. Его воля мой главный анестетик и скарпель. А для этого она сама должна понять, кто ее хирург. Прямо сказать я не мог, это нарушило бы магический резонанс печати. Якорь, почувствовав прямую внешнюю угрозу, вцепился бы в ее душу еще сильнее. И тогда снять его было бы в 10 раз сложнее. Нужно было действовать тоньше. «Аглая». Начал я осторожно, мой тон снова стал спокойным, врачебным. «Подумай хорошо. Что это может быть? Откуда оно взялось?» «Я не знаю». Она испуганно покачала головой, плотнее запахивая рубашку. «Утром проснулась, а оно уже было». «Хорошо, прямой путь заблокирован. Зайдем с фланга». Классический вектор для такого примитивного колдовства — физический носитель. Что то Что-то тебе дарил в последнее время? украшение амулет, платок или проводил какой-то ритуал? Может быть, шутку? Нет, ничего такого. Аглая выглядела искренне растерянной. Она лихорадочно перебирала в памяти последние дни. И я видел, что она не лжет. Она действительно ничего не помнила. Значит, якорь был установлен без физического носителя, через прямой контакт. Это сужает круг подозреваемых до одного человека. Все того же. Хорошо? по-другому я сделал еще один шаг в глубь ее памяти кто-нибудь касался этого места в последнее время может быть во время ссоры или наоборот в момент близости кто-то то кто держал тебя за плечо и что-то говорил она замерла ее взгляд на мгновение расфокусировался я видел как в ее сознании зашевелились поплыли смутные образы нет никто алексей бы никогда она осеклась на полуслове Но было уже поздно. Она сама назвала его имя. Вот оно. Ключ в замке. Осталось только повернуть. Я не стал давить, а просто повторил ее же слова, как эхо. Алексей б никогда... Что, Аглая? Она молчала, закусив губу. Это магия, Аглая. Продолживая тихим, почти гипнотическим голосом. Она питается сильными эмоциями. Не обязательно ненавистью иногда. Она питается отчаянной, собственнической любовью желанием удержать, не отпускать, никому не отдавать. Я видел, как мои слова попадают точно в цель, как в ее глазах сначала мелькнуло непонимание, затем отрицание, затем медленный, леденящий душу ужас осознания. Она вспомнила, вспомнила какой-то момент, какой-то разговор, какое-то прикосновение. Я замолчал, моя работа была сделана. Она сама поставила себе диагноз. И теперь ее ужас и отвращение к тому, что с ней сделали, стали моим главным союзником в предстоящей операции. «Что это такое?» «Душевная печать», — сказал я, давая осмыслить сказанное. «Или, если хочешь, астральный якорь». Он вырвал кусок твоей души и привязал к какому-то своему артефакту. И теперь эта оторванная часть, как магнит, тянет остальное к себе, создавая эту дыру. «Но я ничего не помню, он не мог». «Разумеется, не помнишь. Он позаботился, чтобы ты забыла сам момент нападения». Это стандартная практика для подобных манипуляций. Но факт остается фактом. Если не разобраться с этим в ближайшие дни, дыра будет расти. Сначала плечо, потом рука, потом половина туловища. В конце концов, от тебя останется только пустое место в пространстве. А вся жизненная сила перетечет к нему. Это была грубая, жестокая правда. Но именно она ей и была нужна. Аглая пошатнулась. Ее ноги подкосились. Я вовремя подхватил ее под локоть, не давая упасть. Я тело было холодным, как лед, и дрожало. Шок-терапия сработала. Теперь можно было начинать настоящее лечение. «Зачем? Зачем ему это?» Прошептала она. Ее взгляд был пустым. Я усадил ее на банкетку в коридоре. «Вот он, правильный вопрос. Не как, а зачем?» Она перешла от отрицания к анализу. Хороший знак. Классическая страховка ревнивых собственников пояснил я ровным, почти лекционным тоном. Примитивная, но эффективная магия контроля. Жена уходит к другому, и артефакт, к которому привязан якорь, чувствует разрыв эмоциональной связи и активирует печать, начинает медленно убивать неверную, высасывая из нее жизнь. Или, как вариант, заставляет вернуться, обещая снять проклятие. «Но я не изменяла, я даже не думала!» «Для такой грубой магии это не имеет значения», — отрезал я. Она не считывает мысли, она реагирует на факт. Ты ушла от него. Даже ему еще не сказала об этом, а для себя решила. Для печати этого достаточно, чтобы запустить протокол уничтожения. Я смотрел на ее бледное, искаженное ужасом лицо. Вот, кстати, женщины в таких вопросах куда прагматичней. У них все прямолинейно. Изменил муж, пусть его мужское достоинство отсохнет. Простое элегантное проклятие. Быстро, эффективно по делу. А мужчины... Мужчины любит изощренность в таких вопросах. Продумать все заранее, осуществить, если факт измены подтвердится. Медленная смерть, страдания, драма. Даже в магии некоторые не могут обойтись без театральных эффектов. «Он не просто хотел тебя вернуть», — добавил я вслух. «Он хотел, чтобы ты страдала, зная, что умираешь, и что только он может вас спасти. Это не любовь, Аглая, это чистый эгоизм». «Но я не изменяла ему!» — упрямо повторила Аглая. И в ее голосы впервые сначала разговору прорезались злые нотки. Я просто перестала думать о нем забыла я так и сказал и именно это для такой печати еще хуже покачал я головой, формулируя свою догадку. измена это страсть, сильная эмоция печать питалась бы ею но оставалась бы относительно стабильной а забвение полное равнодушие это обрыв связи пустота. Да, примитивной магии, основанной на эмоциональной привязки это как выдернуть шнур из розетки. Она воспринимает это не просто как предательство, а как отрицание связи. Ее единственная заложенная программа — уничтожить носителя. Я видел, как до нее доходит вся чудовищность ситуации. Он привязал ее к себе так, что даже ее свобода чувств стала для нее смертельной угрозой. — Что же делать? — прошептала она. — Искать твоего серого волка. И быстро! — ответил я. Эта дыра лишь симптом. Чтобы вылечить тебя, нужно уничтожить источник болезни, то есть артефакт, к которому он тебя привязал. А пока я приложил ладонь к ее плечу, не касаясь самой дыры, а лишь кожи вокруг нее. Сделаю временную заплатку, чтобы сквозняки не гуляли. Я сконцентрировал остатки своей родной, некроманской энергии на кончиках пальцев. Темная сила, холодная и послушная сплетала сложный узор, в подобие астральной паутины. Это замедлит расползание дыры. Примитивное проклятие требует примитивного решения. Не лечить, а временно изолировать, как гангрену. «Будет немного холодно», — предупредил я и приложил ладонь к ее плечу, прямо поверх дыры. Некроманская заплатка легла на рану, мгновенно блокируя дальнейший распад. Я чувствовал, как голодные щупальца якоря уперлись в мой барьер и бессильно отпрянули. Сверху я наложил простую базовую иллюзию — тонкую пленку света, которая для любого постороннего взгляда делала кожу на плече идеально гладкой и здоровой. «Это продержится дня 3 может, 4 сказал я, убирая руку. «За это время найдешь мне всю возможную информацию о сером волке. Где его логово, какие у него привычки, слабости. Мне нужно все». «Ты... ты сможешь это снять?» В голосе Аглай впервые за долгое время прозвучала не паника, а робкая надежда. Я посмотрел на место, где под иллюзией скрывалась уродливая дыра в реальности. Такие метки, как и проклятие — это оружие слабых. удары за угла, в спину, признание собственной неполноценности. В моем старом мире за такое вызывали на ритуальную дуэль и сжигали дотла. «Терпеть не могу такую работу», — сказал я вслух. «Это грязно, неэстетично и трусливо, так что да, сниму из чистого принципа». Проводив Аглаю обратно к отцу, я направился в палату к своему долгосрочному проекту — коматожнику Кириллу Красникову. Нужно было проверить результаты анализов, которые я назначил вчера. Отсутствие благодарности — это отсутствие сознания. Но кома — это лишь симптом, где-то должна быть причина, которую я упускаю. Каково же было мое удивление, когда, войдя в тихую палату, я обнаружил там Петра Александровича Сомова. Он не осматривал пациента, не изучал карту. Он просто стоял у окна, заложив руки за спину. И задумчиво смотрел на суету в больничном дворе. «Петр Александрович?» Я прошел внутрь. «А я думал, вы пропали. Все отделение стоит на ушах. Вас ищут». «Все верно». Он горько усмехнулся, не оборачиваясь. «А я вот прячусь. Как мальчишка, сбежавший с уроков». Его голос звучал непривычно. В нем не было ни обычной начальственной уверенности, ни научного азарта, только глубокая вселенская усталость. Подходя к кровати пациента и делая вид, что проверяю показатели на мониторе, я отметил про себя, что он в той же одежде, что я его видел вчера утром. Значит, из больницы он не уходил. Интересный поворот. Победитель, который должен праздновать триумф, прячется от своей армии. Что-то пошло не по плану. «От чего прячетесь?» — спросил я, присаживаясь на стул у кровати. «От ответственности». Сомов медленно повернулся. Его лицо было бледным и осунувшимся. Он снял очки и устало потер переносицу. Вчера поздно вечером после ареста Морозова мы долго общались с графом Бестужевым. Он предложил мне должность исполняющего обязанности главврача. Больше некому, так он сказал. Логично, но без рыбьи и рак рыба. В клинике, где половина руководства воры, а вторая половина трусы, Сомов единственный логичный кандидат. Компетентный, амбициозный и теперь еще и обязанный мне. Все в целом и шло по нашему плану, Сомов главврач. Но что-то пошло не так. И вы согласились? Спросил я, хотя ответ был очевиден. Сначала да, конечно, да. Это это же то, к чему я шел 20 лет, а потом началось. Ночные звонки, бумаги, которые нужно было подписать здесь и сейчас, отчеты для следствия, запрос из министерства. Сегодня в полдень нужно быть в управлении, чтобы подписать окончательные документы о назначении, а я, я сбежал, спрятался здесь, как мальчишка. «Сомневаетесь, что справитесь?» — предположил я. Он посмотрел на меня. И в его глазах я увидел не страх, а глубокую честную неуверенность. «Я хороший врач, Святослав. Возможно, даже очень хороший. Но администратор, руководитель такой махины...» «Я не уверен. Морозов при всех его пороках был гениальным управленцем. Он держал эту клинику в железном кулаке, а я... я привык сражаться с болезнями, а не с бюджетами и интригами». Я слушал его и анализировал. Но тщательно выстроенный план по захвату власти в клинике дал трещину в самом неожиданном месте, в психологии моего главного актива. Сам, в которого я видел как идеальную, амбициозную фигуру для управления, внезапно проявил симптомы острого профессионального выгорания, смешанного с панической атакой. Мне не нужен мямля во главе клиники, но и второй Морозов, железный диктатор, тоже не нужен. Мне нужен управляемый, но решительный руководитель. Тот, кто будет заниматься бумагами, пока я занимаюсь настоящей работой. Самов мог им стать. На него были все данные — ум, опыт, репутация. Просто сейчас он был сломлен внезапно свалившимся на него объемом ответственности. Это было похоже на то, как опытного хирурга, привыкшего работать скальпелем, внезапно заставляет дирижировать целым оркестром. Каждый может сломаться перед большой непривычной задачей. Даже архиелеч, столкнувшись с необходимостью лечить, а не воскрешать, поначалу испытывал дискомфорт. Вопрос был не в том, сломался ли он, вопрос в том, как помочь ему собраться. Как превратить этого сомневающегося врача обратно в того уверенного карьериста, которого я выбрал для своей игры? Петр Александрович. Начал я. Мой голос был ровным и спокойным, как у психотерапевта, работающего с пациентом в кризисе. Давайте на минуту отвлечемся от ваших сомнений и посмотрим на факты. Что случится с клиникой, если вы сейчас откажетесь от этой должности? Пришлют кого-то из министерства, без раздумий ответил он, кризисного менеджера. Именно. Чиновника, который не отличит скальпель от шпателя. Бюрократа, для которого пациенты — это цифры в отчете. И что он сделает первым делом, чтобы показать свою эффективность? Сомов тяжело вздохнул. Начнет оптимизацию, сократит расходы а вторым делом уволит половину неэффективного персонала. Продолжил я, рисуя перед ним картину будущего. Ваших врачей, ваших медсестер. Потом ведет новые платные услуги. И через год белый покров из лучшей клиники империи превратится в элитный санаторий для богатых аристократов, где лечат подагру и похмелье, а настоящая медицина умрет. Сомов поморщился, как от зубной боли. «Вы же этого не хотите?» Я нанес решающий, самый точный удар. Целес не в его амбиции, а в его совесть. «Вы 20 лет отдали этой клинике. Вы знаете каждую медсестру по имени, каждого санитара. Вы помните их детей. Неужели вы просто встанете и уйдете, бросив их всех на съедение этому чиновнику? Но я не умею руководить. Я врач!» Стоило Сомову это сказать, как в палату вошла медсестра. «О, Петр Александрович, вас там вовсю ищут. Люди из министерства приехали. И срочно вас требуют. Что скажете?» — спросил я у Сомола. Он опустил глаза в пол и сжал кулаки. Это был сложный выбор.